По евреем послание святого постола Павла чтени. Братье, верую мы велик великбы, отвержися, нарицатися сын щере фараоновых, а же страдать и с людьми Божиими, нежели ими. Временная грехосложность, Больше богатство в египетских сокровищ, Поношение Христово, Зераше Бог нам снова здание, И что еще к Не достанет Боми повествующего лето о Гедеоне, о раце же и Сампсоне, и Иефаи, о Давиде же и Самуиле, и о других пророцах, и же верою. Убедишь царствия, садейше правду, получишь обетование, заградишь уста львов, угасишь силу огненную, избегоша острые меча, позмогошь от немощи, выше крепцы в оброне, обратишь в бегство полки чужих. Прияша жены от воскресенья мертви своя И ниже избиенья быша, Не избавления, Да лучше воскресенье улучат. Друзи же ругание и ранами искушение прияша, Еще же и уз, и темни. Нем побие не быша, претрени быша, искушение быша, убийство меча вроша, придоша в милоте и в позе кожа, мишени скорбящие озлобления. propostek zimnih i si vse poslušej svoji byvshe veroyu